Феннель влетел в спальню, взбежал по лестнице на чердак, через мгновение спустился, сжимая тяжелый мешок. Выбрался на лестничную площадку, прислушался и, скатившись по лестнице, замер у входной двери. Издалека летел вой сирены. Феннель едва успел скрыться в переулке, как к подъезду подкатили санитарные и патрульные машины. Добравшись до шоссе, Феннель поймал такси и вернулся в Royal Towers. На десятом этаже забарабанил в дверь номера Шалика. Щелкнул замок. На пороге появился недовольный Джордж Шерборн, личный помощник босса. Увидев Феннеля, отступил в сторону, приглашая войти. «Мистер Шалик уехал на уикенд», — проскрипел Шерборн. «В чем дело?» «Я должен убраться из этой чертовой страны!» Феннель вытер потное лицо. «Мне грозит смертельная опасность. Эти подонки выследили меня и зарезали моего дружка!» Теперь там полиция. Им потребуется не так уж много времени, чтобы найти отпечатки моих пальцев, и тогда все пропало. Шерборн никогда не суетился. В самой критической ситуации сохранял спокойствие, как священник во время чаепития. Понимая, что без Феннеля добыть перстень Борджа не удастся, помощник предложил бандиту обождать в приемной, а сам прошел в кабинет. Через полчаса Шерборн вернулся. Внизу машина. Который отвезет вас в Литт. Оттуда воздушное такси доставит вас в Руан. Доберетесь до Парижа и остановитесь в отеле Нормандия. Билет на самолет в Йоханнесбург получите в Орли. Непредвиденные расходы за ваш счет. Кто это сказал?» Пробурчал Феннель. «Не злитесь. Мистер Шалик взорвется, узнав о случившемся». Шерборн протянул Феннелю лист бумаги. «Тут все записано. Надеюсь, у вас есть паспорт?» Башок, черту, уряхнул Феннель и выскочил в коридор. Вскоре ягуар мчал взломщика в лит.